А через год, еще увеличившись за счет вновь подготовленных рот и выпускников пехотной, кавалерийской, артиллерийской, военно-инженерных школ, а также военной академии до 30 тысяч человек, корпус должен был двинуться на Амур, где окончательно показать журженям, кто в доме хозяин. Там же, кстати... Я и собирался испоместить и большинство неиспомещенных дворян и детей боярских. Да и рядовых стрельцов с драгунами посадить на жилое. Потому-то мне и нужны были неженатые. Глядишь, там кого отыщут и... Кроме того, я планировал отправить туда же еще и около сорока тысяч крестьянских семей всех участников моей программы переселения за следующие пять лет, на время остановив заселение Южных земель и Нижнего Поволжья. Так что в бассейне Амура, а даст Бог еще и Сунгарии и Сусури, у меня должен был образоваться такой крупный очаг русского не только влияния, но и поселение на Дальнем Востоке, кои впоследствии непременно сыграют важную роль в заселении русскими Восточной Сибири и Дальнего Востока. Но если все получится так, как планируется, с невестами для офицеров все прошло еще более удачно, чем я рассчитывал, ибо офицеры сих полков перед отправлением на Амур попали на очередной новогодний бал где у многих завязались многообещающие знакомства с выпускницами царицыной школы. А те, кому таковых не досталось, через год-два с помощью уже состоявшихся пар завязали, вероятно, впервые в России, романы по переписке. И с той, и с другой стороны, люди были образованные. Гонцы все время, пока на Востоке шли, Боевые действия с и на Амур отправлялись регулярно. А коню почти все одно, сколько вести. Десяток донесений и писем, либо сотню. Бумага весит не шибко много. А потом недобрые вести пошли потоком. Во-первых, умер Ришелье, и мои позиции во Франции мгновенно слабли. Новый первый министр Людовика XIII, кардинал Мазарини, оказался под гораздо большим влиянием Рима, коему жутко не понравилось мое разграбление польских католических монастырей и костелов. Во-вторых, умер Галилео Галилей, и мне пришлось срочно подыскивать для моего университета нового ректора. Кое-какие кафедры, Уже занимали русские, выходцы из его же стен, потому как моему университету исполнилось уже, дай бог, двадцать лет. Но для самого университета, кои всего лет пять как вошел в созвездие самых престижных университетов Европы, мне нужен был некто с именем. А среди русских таковых пока мест не было». Нет, известные фамилии были, особенно в медицине и математике, но лишь на уровне лучших мировых стандартов. Мне же нужна была звезда. На мое счастье, таковая отыскалась довольно быстро. У проживавшего в Нидерландах Рене карта как раз в этот момент начались проблемы с протестантскими богословами и мне удалось сдернуть его оттуда, предложив не только солидный оклад, хотя сейчас о миллионе речи не было, но и ректорство над университетом, кои до него возглавляли сам Фрэнсис Беган и сам Галилео Галилей, в-третьих, серьезно осложнились отношения с голландцами, кои стали испытывать, Серьезную конкуренцию со стороны как русских товаров, так и русских купцов В-четвертых, образовались проблемы на Нижней Волге Где появился невиданный народ Кои стал нападать на так и не оправившихся после той давней взаимной резни Ногайцев и Башкир Посланным разведчикам Удалось установить, что это народ, именуемый калмыки Кои суть монголы, бежавшие из своей страны после разгрома Журженским правителем Абахаем монгольского главы Лигнатхана, и его гибели в 1634 году. Большинство монголов после этого признали Абахая Бдыханом, а часть Во главе с ханом Хо-Орлюком решила не делать этого и откочевать далеко на запад. Добравшись до прикаспийских степей, калмыки некоторое время вели себя относительно мирно, но затем выяснили, что обширные кочевья от чего то принадлежат отнюдь не таким родам, кои способны их защитить решили исправить эту несправедливость. А ногаи и башкиры кинулись умолять о защите верховную власть, то есть меня. А я только что поменял войска в Польше на те полки, что были распущены на обустройство. А через полтора года после этого собраны, и спустя еще полгода задраченные на подготовку и восстановление боевой слаженности Отправлены в Польшу. Выведенные же части были едва полгода назад отпущены на жилое. Я промуры жил, башкиры, калмыков еще пару лет, пока отпущенные на жилое солдаты и офицеры не разобрались со своими проблемами. И не были вновь собраны и не прошли переподготовку. А потом отправил при Каспийской степи 30-тысячный корпус под командованием молодого, но уже проявившего себя генерала Беклемишева, где к нему присоединились около 6 тысяч нагайцев и башкир. Все, что они смогли насобирать почти поголовной мобилизацией после учиненной калмыками резни. И 5-тысячный отряд казаков. Калмыки Поначалу решили было похорохориться, но с войсками, столь плотно насыщенными огнестрельным оружием и артиллерией, они и до сих пор не сталкивались, так что долго это не продолжилось. И потеряв около десяти тысяч воинов своих, Хоорлюк сдался и смиренно принял подданство России пообещав более не трогать никого из своих соседей по новому государству. Впрочем, вражда между калмыками, башкирами и нагаями, превратившаяся в череду взаимных угонов скота, похищений людей и даже вырезаний кочевий, тянулась еще не одно десятилетие, не время от времени заставляя царя посылать в степи воинские отряды для замирения сторон. В-пятых, англичане оказались недовольны присутствием русских кораблей на Карибах и особенно созданной нами системой конвоев, к кое начало присоединяться все больше и больше торговых судов других стран, что сильно осложнило жизнь. Английским пиратам, а в данное предприятие вкладывало свои свободные средства множество добропорядочных англичан, причем как из числа влиятельнейших лондонских, бристольских и ливерпульских купцов, так и весьма высокопоставленные аристократы. Пришлось к затратам на Дальневосточную войну коя уже обошлась мне в кругленькую сумму в 3 миллиона рублей и должна была обходиться еще где-то в миллион ежегодно, а попробуйте снабжать тридцатитысячную армию сухопутным путем через весь континент, да еще при полном отсутствии дорог. Прибавить еще столько же. Эти деньги пошли на увеличение флота. В первую очередь, на строительство тяжелых многопушечных кораблей, кои должны были усилить шотландскую и карибскую эскадры. А то уже вблизи Большого Торватова появилась неизвестная эскадра из восьми вимпелов, попытавшейся обстрелять форт Незамой, казавшийся с виду слегка послабее, чем второй, носивший имя Незабежай. Это стоило эскадре двух кораблей, которые сумели так и выйти из-под огня форта, но через день были обнаружены выбросившимися и брошенными на отмели острова Папастур. Тщательный обыск оставленных кораблей подтвердил то, в чем и так никто не сомневался, а именно их принадлежность к англичанам. Чуть позже корабли были стянуты сотняли и доведены до порта, где были отремонтированы и усилили Шотленскую эскадру. Да и это было самое серьезное. Конфликт с Англией и Голландией означал разрыв торговых связей, что неминуемо вело к иссяканию денежного потока, питавшего Россию. Так что деньги принялись таиться со скоростью, Намного превышающий ту, с коей они недавно множились.